Глава 3. Железной клетки. В глубине узкого дворика, в стене, темнело квадратное отверстие с железной решеткой. Там в груди тряпок копошилось что-то темное. Около клетки прижалась к стене тонкая фигура, завернутая в длинную до земли черную шаль, обычную у женщин бродячего племени Люли. Туган осторожно подошел. Женщина повернула голову. Знакомые черты поразили его. То же смуглое, золотистое лицо, те и пытливые глаза, но исчезла прежняя беззаботность. Метнув пристальный взгляд, женщина отвернулась. Сомнений нет, это была Бент Закинджа. Туган подошел ближе, вгляделся внутрь клетки, в ней заключенный мог с трудом сидеть согнувшись. Из темноты показалась косматая грива черных вьющихся волос и горящие впивающиеся глаза. Несмотря на страшную перемену в исхудавшем лице, Туган не мог не узнать Хаджи Рахима. Дервиш подполз к прутьям клетки и прижался к ним волосатым лицом. — Ты пришел вовремя, младший брат мой, — крипел он. — Подойди ближе, Туган, и выслушай мои последние желания. Злобные мамы хотят сгноить меня в клетки или для устрашения толпы обстричь мне уши и разрубить на части. Но разве могут они убить свободную мысль, задушить мою пылающую ненависть? Теперь я написал все, что они хотели, но, прочтя мои записки, они сожгут на костре и мои записки, и меня. Ведь я не расхваливал, как они краснобородовать Чингисхана — и не сочинял хвалебных медовых песен татарским поработителем Хорезма, толстокожим убийцам женщин и детей. Я смело написал правду о том, что видели мои глаза. Я сделал все, что мог, и теперь пришел мой последний день разлуки. Похороните меня под старым платаном на берегу Саллара. Мой учитель Абу Али Ибн Сина был величайший мудрец, Огонимый тупыми, злобными имамами, он умер в тюрьме на гнилой соломе. Он знал все тайны вселенной, он не знал одной, как спастись от смерти. Туган заговорил тихо. «Помнишь ли, чему ты меня учил в пустыне, когда мы с тобой были связаны веревками, и над нами был занесен меч грозного черного усадника кара Не ты ли тогда говорил, подожди, унывать? Ночь длина еще не кончилась». Теперь я тебе говорю то же самое. Подожди, унывать ночь даже не начиналась. Хаджи, Рахим быстро приподнялся. Точно силы вернулись к нему. Туган продолжал тихо в стараясь убедить. Слушай, старший брат мой, и сделай то, что я скажу. Я дам тебе три черных шарика, и ты их проглотишь. Тогда ты будешь неподвижен, как мертвец. Перестанешь чувствовать боль и увидишь сон, будто ты перелетел через горы в долину прохладных потоков и благоухающих цветов. Там пасутся белые, как снег кони, и поют прекрасными голосами золотые птицы. И там во сне ты встретишь снова девушку, которую ты любил в шестнадцать лет. А потом, проснувшись, я буду снова грызть железные прутья. Мне не надо такого сна. Подожди и слушай дальше». Пока тебе пригрелится горная долина, где ты будешь наслаждаться немрачаемым забвением, я объясню твоим тюремщикам, что ты умер, и твое тело надо передать земле. Тогда тюремщики раскроют клетку, подцепят крюком твое тело и поволокут в яму казненных. Вытерпи это, как бы ни было больно. Не закричи и не заплачь, иначе тебе разобьют железной палкой голову. Когда же ты будешь лежать в яме среди трупов, и в полночь подползут шакалы, чтобы грызть твои ноги, я буду ждать вместе с тремя воинами. Мы завернем тебя в плащ и быстро унесем за город в безлюдное место. Там разум вернется в твое тело, я посажу тебя на коня, и ты уедешь на запад или на восток, где начнешь новую жизнь. Да, ты правильно сказал. Ночь еще не кончилась. Я готов отправиться в долину белых коней. Дай скорее целебные шарики. И Хаджи -Рахим протянул руку, черную и жесткую, как лапа беркута. Туган достал из цветного мешочка три черных шарика и передал Хаджи Рахиму. Тот, не колеблясь, их проглотил. Он начал что-то шептать, все неразборчиво и тише. Покачнулся. И свалился на бок. К клетке подошел стражник с копьем. Мой начальник приказывает дольше не оставаться возле отверженного преступника. Заключенный не нуждается в милости твоего строгого начальника. Он умер. Стражник недоверчиво просунул в клетку копье и кольнул лежавшего дервиша. Не кричит, не ворочается. Ведь Видно, в самом деле умер. Теперь тело безумного дивана будет брошено в яму. Если вы захотите его похоронить, поторопитесь это сделать сегодня же ночью. К утру собаки и шакалы изгрызут покойника так, что вы и кости его не соберете. Спасибо за щедрость. Всем нам когда-нибудь придется умереть».